12 декабря 2019 года толпа возле суда за последние несколько дней увеличилась как минимум втрое. Эшдауше поднимает воротник двубортного шерстяного пальто, поправляет шарф и так крепко прижимает к себе Брай, что едва ли не несет ее над землей. Он неловко целует ее в макушку, она поднимает на него большие карие глаза и говорит: «Нормально». Готов? И взявшись за руки, они вдвоем спешат к зданию суда, а демонстранты окружают их с обеих сторон. Вокруг очень шумно, все смешалось, невозможно понять, чьи руки ободряюще хлопают их по спине, а чьи ударили бы, если бы могли. Как будто вся эта энергия, которая копилась в зале суда, вдруг выплеснулась на свободу, на холодный серый тротуар, рычащая, злая, человеческая. Черт, п о б е р и Как было бы хорошо наорать на них в ответ. Но вместо этого Эш сильнее взрывается в шарф и позволяет двум охранникам провести себя в здании суда. Они кричат на людей, чтобы все отошли назад, и пытаются освободить проход для Эш и Брай, чтобы те могли взбежать по ступеням и попасть в атмосферу более с д е р ж а н н о й и вежливой ярости. Заседание начинается на полчаса позже обычного, в 10.30. Судья Бауэр не объяснил, почему. Возможно, у него были какие-то личные дела. Эшу странно думать о том, что у судьи Бауэра есть какая-то жизнь вне суда, как у учителя, когда ты ходишь в школу. Кажется, едва ли не комичным представлять, как он листает старые журналы в приемной у стоматолога или смотрит, как его внуки выступают в Рождественском спектакле. Эш и Брай используют о с в о б о д и в ш и е с я полчаса, чтобы поговорить с Эдом, прежде чем Брай подойдет к трибуне для свидетелей, чтобы дать показания Элизабет. Они уже привыкли к этому ритуалу. Пристав открывает маленькую комнату со шкафчиками, они снимают пальто, шапки и шарфы, молча складывают их в один шкафчик на двоих, затем Эш покупает им чай в автомате. Когда он возвращается с картонными стаканчиками, подходит Эд. Уже в мантии п о р е к е и склоняется над столом. Брай выглядит крошечный, но держится прямо. Она внимательно слушает Теда. Итак, Брай, сегодня не нужно вести себя как-то особенно. Просто честно отвечай на вопросы. Если ты не сможешь справиться с эмоциями, пусть Бауэру не повредит самому увидеть, насколько все это тебя мучает. Элизабет постарается тобой манипулировать. Но я бы хотел, чтобы ты не показывала злости или пренебрежения. Я никогда не видел, чтобы ты себя так вела, так что я в тебе уверен. Эш подходит к ним и ставит оба стаканчика на стол, чтобы пожать Эду руку. Прости, чувак, я должен был и тебе захватить. Эд качает головой, показывая, что не хочет чая. Садись, Эш. Тот не успевает сесть, как Эд уже продолжает. Я говорил Брай, что Элизабет может попытаться выставить Брай. Неуравновешенный и безответственный. Он снова поворачивается к Брай, но не волнуйся. Если ты скажешь правду о том, что тебя воспитали скептично настроенные по отношению к вакцинации, кстати, ты вполне можешь рассказать и о брате, это поможет нашей защите. Глаза Брай широко раскрыты, она смотрит на Эда, но ее рука не дрожит, когда она берет чай. Она спокойно отвечает: «Хорошо, я сделаю все, что смогу». Эд достает из портфеля тонкую папку и подталкивает ее к Брай и Эшу. Он придерживает ее одной рукой, еще не готовый раскрыть спрятанные внутри секреты. Итак, это копии документов для Баура, в которых представлен мой план защиты. Эд переводит взгляд с Эша на Брай и снова на Эша. Его глаза взволнованно вспыхивают. Так вот, я знаю, что у вас есть вопросы насчет моего подхода. Эш не знает, куда девать под столом ноги. Вопросы – это еще мягко сказано. И я полагаю, что вот это Эд постукивает по папке длинными пальцами вызовет у вас еще больше вопросов. Но вы должны довериться мне и позволить делать свою работу, хорошо? Еще одна вещь, которая не давала Эшу сомкнуть глаз хмурыми декабрьскими ночами. Эд после того, как произнес вступительную речь. не предпринимал больше никаких активных действий и лишь говорил: «Благодарю в а ш а честь, у защиты нет вопросов», когда судья предлагал провести перекрёстный допрос свидетелей Элизабет. Иногда, когда суд застревает на какой-нибудь юридической мелочи, Эш сидит на жёсткой скамье и прикидывает, во сколько ему о б о ш л с я э т почти 15 т тысяч по его подсчётам. Эд уже пытался успокоить Эша таким же образом, как и сегодня утром. Он говорил, что будет лучше, если он не станет слишком раскрывать свои планы и убеждал Эша довериться ему. Он утверждает, что точно знает, что делает и доволен тем, как все продвигается. Эш не понимает, как он может быть доволен, ведь судья еще не слышал ни слова со стороны защиты. Каждый раз, когда Эд повторяет, что у него нет вопросов, Судья Бауэр поднимает брови и выпячивает губы так, будто он слегка раздосадован или удивлен. Эш не знает, что лучше, но ни то, ни другое не выглядит о б н а д е ж и в а ю щ е Стратегия Элизабет. Эш всегда думает о быске как о ее иске. Напротив, кажется ему тщательно продуманной. За последние два дня. Она вызвала в качестве свидетелей устрашающее количество специалистов, включая консультирующего невролога Клемме, эксперта по инфекционным заболеваниям, представителя службы общественного здравоохранения Англии, детского психолога и соцработника. Все они выглядели впечатляюще, отвечали на ее вопросы четко и спокойно. Медики подтвердили, что ничто не сможет вернуть Клемме зрение. Если, конечно, в нейрохирургии вдруг не случится прорыв. Еще двое ученых подтвердили, что если бы Клемми не заболела корью, то она все еще могла бы видеть. По их мнению, всему виной снижение коллективного иммунитета в Фарли и окрестностях, в основном из-за той чуши, которую постят в соцсетях. О присутствии Клемми на школьной ярмарке в т узлополучную субботу и о ее контакте с испанским школьником. Представитель службы общественного здравоохранения Англии упомянул лишь вскользь, и Эш не смог удержаться, чтобы не наклониться к Эду и не шепнуть ему: у «Ну, н у хотя бы насчет этого у тебя есть вопросы». Но к негодованию Эша это ответил стандартной фразой: «Пожалуйста, доверься мне». Тяжелее всего было слушать отчет детского психолога. С м е с т для публики раздавались ропоты, сдавленные всхлипы, пока суд выслушивал, как психолог. цитировала запись беседы с Клемми, как ей больно, когда она ударяется об окружающие предметы, как она начинает забывать лица братьев и как боится вещей, которых прежде никогда не боялась. Следующую группу свидетелей составляли уже не специалисты, а лично знакомые люди. На трибуну поднялся Джеральд и дрожащим от переполнявших его чувств голосом поведал суду, как на барбекю в июле. Они все обсуждали вакцины, и Элизабет с Джеком явно дали понять, что им нужно быть особенно осторожными, чтобы защитить Клемми. А б р а э ш в не всяких сомнений знали, что Клемми была уязвима. В какой-то момент Элизабет передала Джеральду салфетку, чтобы слезы больше не капали на его желтую жилетку. Она вызвала двух мам, Аманду и Дженни, которые улыбались Элизабет, пораженные ее храбростью. Они подтвердили, что да, письмо э л и з а б е т о статусе вакцинации их детей было абсолютно ясным. Они полностью поняли содержание письма и с уважением отнеслись к причине, по которой она была вынуждена его отправить. Одна из них все время из подтяжка косилась на Брай, как Альба, когда ей сказали не смотреть на кого-нибудь, но она не может удержаться. И вот настал момент, когда в списке истцы остался только один свидетель. Брайан Колли. Эд убирает руку с папки, лежащей перед Эшем. Он смотрит на Брай, но она не двигается, так что он наклоняется вперед и сам открывает папку. Эш недоуменно смотрит на лежащий перед ним лист бумаги. Эд написал на нем лишь одно имя – Элизабет Чемберлен. Эд похоже замечает потрясение и беспокойство Эша, и он говорит. Я знаю, что ты думаешь, но все, что я могу, это просить тебя довериться мне. Ты мог бы сказать нам, что задумал. Мы уже это обсуждали. Если я расскажу вам, то буду беспокоиться, что один из вас может, конечно же, неосознанно начать вести себя иначе или сделает что-нибудь, что повлияет на ход дела. Поверь, я видел, как это бывает. Все идет хорошо. Я не хочу рисковать. Эш уже и забыл, каким высокомерным и самодовольным ублюдком Эд был в университете, но сейчас воспоминания возвращаются, как удар подых. д Возможно, он поступил опрометчиво, наняв старого приятеля. Эд даже не сделал им скидку по дружбе. Но Брай смотрит на Эша. За последние несколько секунд ее глаза к а ж е т с я стали еще больше. Я согласна, если ты согласен, говорит она. Эш напоминает себе, что через несколько минут его жена поднимется на свидетельскую трибуну и будет отвечать на вопросы женщины, которую не один десяток лет называла лучшей подругой, женщины, которая сейчас сделает все возможное, чтобы уничтожить Брай. Ради Брай он должен оставаться спокойным и решительным, но он не улыбается, когда кивает Эду и говорит: «Ладно, похоже, у нас нет выбора». Мы вынуждены положиться на тебя. Судья Бауэр снимает очки, пристально смотрит на Брай и мягко, будто волнуясь за нее, говорит: «Миссис Колли, прошу подойти и занять место свидетеля». При звуке своего имени Брай бросает в жар. Рука Эша падает с ее колена, когда она заставляет себя подняться. Как советовал Эд. Она идет не отрывая глаз от свидетельской трибуны. Она произносит слова клятвы тихо, но не дрожит и смотрит прямо на свою самую давнюю и дорогую подругу, которая выглядит сейчас такой уверенной. На минуту весь зал замирает. Ни шарканье, ни кашля публики и даже журналисты перестают стучать по клавиатуре, когда две женщины оказываются лицом к лицу. Элизабет выглядит как всегда. Ухоженные светлые волосы, худое лицо, быстрые голубые глаза. Но Брай кажется, что перед ней манекен. Взгляд Элизабет пристальный и тяжелый, и Брай сразу понимает, что их разделяет целый мир. И знает тверже, чем что-либо на свете, что эта женщина, которая утешала ее, любила и так ценила их дружбу, теперь ее резирает. Но затем Элизабет делает нечто неожиданное, что Сбивает Брай с т о л к у гораздо сильнее, чем ледяная холодность. Она улыбается. Элизабет улыбается и говорит так тихо, что только Брай ее слышит. Хай, Брай. Брай хватается за перила, чтобы устоять на ногах. Вот он, проблеск прежней Элизабет, изменившийся, да, но это все тот же голос, который она слышала каждый день всю свою взрослую жизнь. А вот ее глаза... Глаза Элизабет все еще полны гнева. Брай знает, что, несмотря на улыбку и мягкий голос, этот манекен не ее подруга, а опасное создание, твердо намеренное сбить Брай с толку, заставить ее выглядеть неуравновешенной, способной намеренно причинить вред ребенку. Брай крепче хватается за трибуну, кивает Элизабет, чтобы показать, что она готова, и улыбка, как подстреленная на взлете птица. Опадает с лица Элизабет. Миссис Коли, л не могли бы вы своими словами рассказать суду, почему вы решили не вакцинировать дочь? Брай открывает рот, и пламя, рвущееся из груди, будто о п а л я е т ей горло. Слова приходят и причиняют боль. Однако есть нечто очищающее в том, чтобы наконец поведать миру. Новому миру, который считает ее тупой, беспечной и безрассудной, правду. Ей было страшно. У моего старшего брата тяжелая форма аутизма. Он не говорит. Уже тридцать лет он живет в интернате. Всю жизнь мне твердили, что аутизм брата прямое следствие прививки от кори, которую ему сделали в детстве. В моей семье есть и другие болезни: болезнь Крона, астма. И я выросла веря, что это тоже последствия прививок. Отказ вакцинировать мою дочь, по сути, даже не обсуждался. Я просто знала, что не могу пойти на этот риск. Так же, как мы не позволили бы ей играть с ножами, я не позволила бы ее вакцинировать. Элизабет смотрит на Брай, невидящими глазами, как будто ее объяснение настолько скучно, что она едва не засыпает. Кто твердил вам в детстве, что в а к ц и н а это риск? В основном мама. Она считала и до сих пор считает, что от вакцин гораздо больше вреда, чем пользы. Вы считаете себя ответственным родителем, миссис Коли? л Я не и д е а л ь н а я могу быть неорганизованной. Я не спрашиваю, насколько вы неорганизованны. Я спрашиваю, считаете ли вы себя ответственным родителем? Да или нет? Да. И когда вы повзрослели и стали ответственным родителем, вам не пришло в голову самой изучить вопрос, разобраться в теме вакцинации. Краем глаза Брай видит, как Эд делает пометку в пустом блокноте. Мой муж Эш хотел. Брай смотрит на Эша, который неподвижно смотрит на нее, даже не моргает. Еще раз, мой вопрос не об этом. Я не спрашивала вас о мистере Коли. Я спрашивала о вас лично. Вы сами изучали вопросы о безопасности и эффективности вакцин, будучи взрослым и ответственным родителем? Ты же знаешь, что нет. Судья Бауэр поворачивается к Брай и говорит с ноткой предостережения в голосе: «Прошу вас во время ответов обращаться к суду, миссис Колли». Брай прочищает горло, кивает судье б а у э р у в качестве извинения. И глядя в даль поверх присутствующих говорит: нет, я не изучала этот вопрос. Вы знаете, сколько авторитетных научных исследований за последние двадцать лет подтвердили или хотя бы предположили наличие связи между КПК и аутизмом? Брай качает головой. Нет? Разумеется, нет. Ведь вы не изучали этот вопрос. Ответ ни одного. Ни одного авторитетного научного исследования из с о т е н о п у б л и к о в а н н ы х за последние 20 лет, которое выявило бы хотя бы намек на такую связь. У Брайв в голове шумит. Ей мерещатся крики о вреде алюминия, передозировке токсинами и вы с в о б о ж д е н и и вируса, но это не ее голос, а кричит Сара. Если бы я могла вернуться назад и все изменить, я бы это сделала. Элизабет вскидывает голову, смотрит Брай прямо в глаза и шипит: «О, поверьте, если бы вы могли вернуться назад и все изменить, вы бы и близко не подошли к моей семье». Миссис Чемберлен. Голос судьи Баура дрожит от гнева, потому что происходящее в суде вырвалось из безопасной юридической сферы и мгновенно обрело характер семейной сцены. Официальное предупреждение. Если вы снова перейдете на личности, я буду вынужден прекратить дачу показаний. Вы меня понимаете? Да, в а ш а честь, прошу прощения. Элизабет пристыженно смотрит в пол, а журналисты с открытыми ртами начинают усиленно стучать по клавиатурам ноутбуков и экранам планшетов. Но помелькнувший в уголке рта Элизабет улыбки б р а й понимает, что та намеренно перешла на личности. Она хочет напомнить суду и людям за его стенами. читающим газеты и просматривающим заголовки в интернете, как вероломно была предана. Она храбрая мама медведица, которая защищает своего малыша, а Брай жестокий охотник, поймавший ее детеныша в капкан. Это очень личное. э л и з а б е т заправляет волосы за ухо. Этот жест, как будто возвращает ее к роли юриста. Что произошло 22 июня? 2017 года, миссис Колли. Брайм морщит лоб. Она понятия не имеет. Ее память теперь редко обращается к событиям, произошедшим раньше июля 2019 года. В голову ей приходят только божьи коровки. Вы выглядите озадаченной, миссис Колли. Позвольте я освежу вам память. Вы были в лондонском парке на пикнике с друзьями и вашей недавно начавшей ходить дочерью. Выпили вино, и ответственный родитель мог бы сказать, что вы выпили слишком много, потому что вы потеряли вашу дочь, не так ли, миссис Коли? л Страх обжигал, как раскаленная лава, пока Брай бегала по парку Лондонфилдс, выкрикивая имя Альбы. Двадцать минут спустя одна из подруг нашла Альбу. Та сидела на каменной изгороди и ела первое в своей жизни мороженое вместе с женщиной в дредах. За чьей собакой Альба и решила последовать. Альба расплакалась только, когда Брай стал а орать: "Женщине какого хрена ты делаешь? Вы бы назвали это ответственным поведением". Элизабет была первой, кому позвонила рыдающая Брай. Даже Эшу она позвонила уже потом. Как насчет того случая, когда вы заперли ее младенца одну в лондонской квартире, или когда оставили ее в машине? Пока расплачивались на автозаправке, насколько я помню, кто-то пожаловался тогда на ваш поступок. Можно ли считать эти случаи примерами поведения ответственного родителя? Нет, конечно нет. Вы в курсе, не правда ли, что невакцинированные люди более подвержены инфекционным болезням, чем вакцинированные? Да, конечно, я в курсе. Элизабет приподнимает бровь. Как бы намекая, что когда имеешь дело с такими тупицами, как Брай, даже банальные вещи нельзя принимать как данность. А когда вы узнали, что нашу дочь нельзя вакцинировать и о том, что она более других подвержена риску, когда она была совсем маленькой, ей было восемь недель, когда нам запретили делать ей прививки. В тот же вечер я позвонила вам. Брай сглатывает. Опасаясь того, куда все это может привести, но заставляет себя кивнуть. Да, я узнала это, когда ей было восемь недель. Итак, шесть лет и сорок четыре недели вы знали, что намеренно подвергаете мою дочь риску, верно? Я семь лет вы провели рядом с ней, водили гулять, вместе ели, приходили на Рождество, дни рождения, праздники. Список можно продолжать, и даже тогда во время купания, объятий, и угощений вы никогда не задумывались о том, что вы, а позже и ваша дочь, могут заразить ее смертельно опасным заболеванием. Брай поникла. Она чувствует, что ее организму требуется все больше кислорода. Но еще она внезапно ощущает себя невесомой и свободной. Словно сила тяжести больше не властна над ней. Вы любили мою дочь, вашу крестницу? Да, конечно, я, я все еще ее люблю, но недостаточно, чтобы не подвергать е ё риску. Сердце выпрыгивает у Брай из груди, дыхание перехватывает, как будто на него тоже больше нельзя рассчитывать. И Брай думает: ладно, Элизабет, ты его получила, вот он. момент твоего торжества. Я, я не знаю. Вы обсуждали эту проблему со мной или моим мужем, учитывая, что видели нас почти каждый день? Брайс сжимает перила трибуны. Нет, нет, не обсуждала. Вы пробовали установить дистанцию между нашими дочерями или между моей дочерью и вами, чтобы защитить ее? Руки Брайс стали скользкими от пота. Мне жаль, мне очень, очень жаль. Прошу вас, ответьте на вопрос, миссис Колли. б р а й чувствует на себе взгляд Элизабет и дыхание перехватывает все сильнее. Лёгкие в панике сражаются за кислород, п о д щ и п л е т шею. По лицу бегут слезы, но Бра й их не вытирает. Итак, на протяжении семи лет вы полностью осознавали риск, которому подвергали мою дочь. Но абсолютно ничего не предприняли для того, чтобы снизить его. Я права, миссис Коли? л Мне было страшно. Мне неважно было вам страшно или нет, миссис Коли. л Поступали ли вы ответственно? Пытались ли снизить серьезный риск, которому подвергали мою дочь? Да или нет? Сейчас Брай готов сделать все, что угодно, лишь бы Элизабет остановилась. Она бы спрыгнула с крыши, если бы на этом все закончилось. Нет. Элизабет позволяет короткому слову разнестись по залу суда. Ей не нужно подчеркивать, что бездействие тоже может считаться неосторожностью. Она подходит ближе, смотрит на Брай и в этот момент все рушится. Брай на мгновение видит, как тьма заволакивает глаза Элизабет. она узнает этот взгляд. э л и з а б е т разочарована. Она разочарована, что Брай по какой-то причине не смогла дать ей желаемого. Месть, которой она добивалась, содержимостью бешеной собаки свершилась. И вот перед ней поверженная и дрожащая Брай, а ничего не изменилось. Ее дочь по-прежнему слепа. Вопросов больше нет, в а ш а честь.